Глава 14. Егор Сергеевич, выходные, проведенные с Варварой, помогли мне продвинуться в своих мыслях и отношениях к этой девушке чуть вперед, а заботиться поддержкой ее родных, брата, что было для меня очень и очень важно. Поездка оказалась спонтанной. Вот уж чего точно не мог представить, что так быстро знакомлюсь с родителями той, что давно унесла мой покой. Папа только смеялся над моими метаниями по дому, когда собирался. А его новая жена сразу же как-то стала помогать с советами. Что лучше купить? Кому? В какое время ехать? Анна даже строго-настрого мне запретила после сразу же уезжать в город. Так что было принято решение вести Варвару сюда. Знакомиться. Ага, только она пока явно об этом до конца и не догадывается. О своих четких намерениях я и не говорил, перед фактом не ставил и, как принято у молодых, предложение встречаться не преподносил. Просто я-то понимаю, надави сейчас, пойди вперед, варя моя просто испугается. Родители девушки встретили меня очень хорошо, можно сказать, как родного. С отцом Варвары у нас вечером даже состоялся небольшой разговор о будущем. Я же сразу же обозначил свои намерения. Но и быстро прояснил, почему не тороплю события. Мне Варя нужна целиком и полностью. Но так, чтобы ей было со мной комфортно. В общем-то, остались мы друг другом более чем довольны. Даже дал обещание приехать еще, но на все выходные. Сейчас же понятное дело, еще надо и к моим заехать. Брату у девушки тоже, тот еще самородок. Вот ведь бывает в семье. Дети от одних родителей, но совершенно разные. Увлечения у них тоже разные. Но все человечные и добрые. Люди с большой буквы. Но как бы не хотелось остаться еще на немного. Совсем скоро пришлось собираться и отправляться к моим. Предварительно, конечно, написал отцу, предупредив о том, что выехали, и сколько мне нужно времени на то, чтобы добраться до них. Варвара выглядела умиротворенной, с улыбкой на лице, хоть и было заметно, что она немного волнуется. Но я буквально уверен, что она полностью расслабится и успокоится, когда познакомится с моими родителями. Папа ее очарует, а Аня явно покорит, как и меня. Поглядывая на сидящую рядом девушку, я следил за дорогой и думал о том, что жизнь довольно интересная штука. Никогда не знаешь, где можешь найти свое счастье, а где получишь увесистый подзатыльник. Друзья появляются там, откуда совсем не ждешь, а чаще всего предателями оказываются самые близкие, от кого подлости и наглости не ожидаешь совсем. «Новая неделя будет для меня крайне сложной. Нужно будет с Евгением и папиными знакомыми подстраховать бизнес. Как будем выходить из того, что на данный момент имеется, лично я понятия не имею». С другой стороны, когда много умных голов собирается в одном месте, дело однозначно пойдет эффективнее и быстрее. «Ты снова думаешь о работе?» – послышался голос Вари который вытянул меня из ду. «Сложный период начинается для меня», — отозвался, улыбаясь. «А до этого что было?» — с удивлением уточнила девушка. «Демоверсия». Расхохотался, сворачивая с трассы в сторону поселка, где живет отец. «От меня какая помощь нужна?» — сразу же уточнила девушка. «Если студентов очаруешь и скажешь, что я не страшный босс, то буду благодарен». Варвара захихикала. С этим проблем не будет. Тогда я спокоен. Неплохо смелость из них достать, чтобы уверены в себе были. Скрытые таланты там есть. Вот они нам очень нужны. Лидочка подготовит им документы на стажировку. Пусть учатся прекрасному. На этом разговор о работе я решил завершить. Все же у Варвары выходной. Вот пусть и отдыхает. Да и потом. «Вон он, дом с красной крышей. Вот и отец с Анной. Уже ждут нас». «Доброго утра!» — отозвался, когда мы вышли из машины. «Принимайте гостей. Это Варвара». «Очень приятно!» — неожиданно первой сказала Анна и сразу же обняла девушку. «Я Аня, а это мой Сережа, добрейшей души человек. Очень приятно!» — улыбнулась девушка. Аня сразу же забрала Варю с собой на экскурсию, а нам с папой пришлось следовать за ними. Я лишь кинул на отца один удивленный взгляд. Помнится мне, кто-то боялся приезда сына как огня. Папа лишь развел руками и с любовью посмотрел на женщину. Правда, потом все же обратил на меня внимание и показал большой палец, как когда-то я ему. День пролетел быстро потому что Варя вдруг очень хорошо нашла общий язык с папиной женой. Оказалось, Анна делала росписи на бересте, что сильно привлекло Варю. Хотя, кто бы сомневался. Поэтому дамы нашего сердца творили, сидя в беседке у дома. Ну, а мы готовили вкусности, следили за домом и наблюдали за тем, чем занимаются женщины. Могу сказать только то, что все были более чем довольны. Варя потом еще весь вечер показывала мне свои небольшие работы и чуть ли не пищала от восторга. А я был счастлив от того, что у нас все очень прекрасно складывается. В последний выходной мы долго в гостях не задержались. Домой уехали в обед. Ого! Тут от города совсем близко восхитилась девушка, когда увидела одну из знакомых улиц. Меня это тоже очень сильно радует. Мы разговаривали дорогой больше о том, что вот такие прекрасные картины, которые делала Варя, которые рисует Аня, будут смотреться в моем доме. Я был согласен на все, до сих пор не понимая, как не заметил ни одной работы, которых по итогу в доме отца оказалось очень много. Там и церковь белокаменная в кустах сирени была, и ельник, и пруд наш. Чудеса просто. Высадив Варю дома и, проводив ее до квартиры, поспешил. На работу. Да-да, если я не приступлю сейчас к ней, то завтра не успею выполнить и половины. Дня доброго. Встретился мне перед зданием офиса Руслан. Работа? Не ждет, пожал плечами. Сегодня в гордом одиночестве. Понял, произнес мужчина и неожиданно добавил. Помощь будет нужна. Звоните. Спасибо. Вот уж чего не ожидал. На этаже было как-то печально-тоскливо. Но я включил свет в коридоре и открыл сначала приемный кабинет. Потом свой. Первым делом нашел в интернете типовые документы, которые мы можем сделать под свою фирму. Отправил их на рабочую почту Лиды. Потом написал ей на листе бумаги пункты которые нужно выполнить. Например, встретить студентов, проводить к Варваре, познакомить с коллективом, отдать типовые, измененные под нас договора в отдел кадров. Пусть детей принимают соответствующей оплатой труда. Также написал, чтобы заказы принимала. Но говорила о том, что высокая занятость и сделать проект мы сможем только к концу месяца. Проще говоря, никаких срочных работ. Потом написал Евгению о том, что он нужен мне, как никто другой. Ну и его юриста к нам утром попросил заглянуть. После увольнения полного штата он работает удаленно, но изредка к нам приходит. Евгений мне сразу сказал, что на нашу небольшую компанию достаточно одного юриста, да и то удаленно. Штат раздули мои родственники не иначе для того, чтобы пристроить своих прихвостней, да деньги отмывать». А потом работа закипела. Я только успел выписать в рабочий блокнот все то, что необходимо выполнить за неделю. Две страницы исписал. Собрался с мыслями и начал с самого главного. «Егор Сергеевич!» – послышался удивленный голос Кирилла. «Привет. И извини, что отвлекаю. Можешь сайт на пару дней убрать из общего доступа?» «Могу», – отозвался парень. «Проблемы?» «Решаемые?» Но вот наш успех надо на некоторое время скрыть. Принято. В течение получаса сделаю. Спасибо. Приятного отдыха. А вам работы. Все-то он понимает. Итак, сейчас самое важное что? Встретить студентов, отбить фирму и сделать ремонт для нашего дружного коллектива. Как обстоят дела с последним, узнаю завтра. Павел написал, что мебель в большинстве своем готова, ждет только отмашку от меня. Я жду прораба, который скажет, что все готово, можно заезжать. Чисто теоретически, работают они быстро, значит, к концу недели что-то уже точно будет понятно. А переезд нам нужен как никогда быстро. Студенты пока будут на попечении Вари и Лиды, так что за этот пункт плана я тоже никак не волновался. А вот за фирму очень даже. Отобрать ее не смогут. Но нужно всеми силами показать, что забирать и нечего. А потом-то я кое-кого окуну пару раз. Пару-тройку раз. Так сказать, поставлю на место. До позднего вечера я переписывался с Пашкой, которого попросил придержать на складе мебель для моего кабинета в загородном доме. А то реально сейчас не до этого. А потом, когда уже глаза слепались от усталости, полил стоящий на подоконнике цветок. Он, словно благодаря мне за спасение, распустился. Листья стали зелеными. Вот-вот свести -вот начнет. Подхватив бутылку, пошел и по другим кабинетам. Да так и остановился. А ведь не врешь. Денежное дерево решило, что хватит с него хандрить и прекратила сбрасывать в большом количестве листья. Зазеленело, новые отростки появились. Я даже почувствовал, как у меня финансовое положение стабилизировалось. На душе такая гармония появилась, что улыбка сама собой на лице появилась. Вернувшись в приемную, нерешительно остановился напротив стола своего секретаря. Там на подоконнике тоже был цветок но полить его я так и не решился, потому что с подобными растениями не дружил, да и не мое это. Как только все офисные дела были сделаны, я со спокойной совестью отбыл домой, чтобы утром вернуться на рабочее место раньше остальных. И так привычно было видеть, как приходит Лидочка, начинает суетиться у стола, вслед за ней сразу же прибегает Варенька, которая с укором смотрит, но стаканчик с кофе протягивает. Собственно, фронт работы я раздать успеваю. Даже встречаю великолепную четверку, которая пришла сегодня с немного испуганным видом, словно на экзамен. Передаю компанию в надежные руки Вари. Она же с интересом рассматривает высокого парня, который храбрится, но руки мелко подрагивают. Тут же рядом с ним стоит та самая девушка год с прекрасным чувством света и скрытым талантом. Еще две девушки из разряда отличников. Посмотрим, смогут ли они удивить Варю. Ей предстоит вытащить все их потаенные тайны наружу. Проходим, не боимся, подбадриваю молодежь. Занимаем удобные места. Передаю вас в надежные руки Варвары Ивановны. Она у нас ведущий, незаменимый дизайнер поэтому если вы проявляете себя и задерживаетесь в фирме, то подчиняетесь целиком и полностью ей. Потом добавил совершенно тихо. Дипломные работы потом покажите ей. Варвара подскажет, где имеются ляпы. Подмигнув улыбающимся студентам, я обратился к своей ненаглядной работнице. Я на связи, дел выше крыши. После завершения рабочего дня в офисе Никого быть не должно. Прям никого, коварно улыбается Варенька. Работы будет немного, поэтому никого. Попрощавшись со всеми, выскакиваю в коридор, а там уже Евгений и его юрист, который спешит в отдел кадров вслед за Лидой. Явно для того, чтобы проверить документы. Ну и, собственно, буквально через несколько минут поступает звонок от папы. Укромное место нужно. Чтобы поговорить, Найдем. Сейчас спущусь. Пока ведут друга по лестнице вниз, звоню Руслану Викторовичу. Слушаю! отзывается он довольно быстро. Гресс, представляюсь я, чем могу помочь? Нужен кабинет в офисе, но тихий, безлюдный. На посту Петр стоит, он проводит. И да, пока я жду отца, Петр ждет нас а потом довольно большую делегацию ведет в конференц-зал на первом этаже и обещает, что сюда носа никто не сунет. А я охотно верю. Разговор длится долго, но при этом мы не спорим до хрипоты, а разбираем каждый из предложенных вариантов по пунктам. Судя по тому, что удалось найти Евгению, на нас попытаются давить более, как это сказать правильно, люди высокого ранга. Проще говоря, начнут пользоваться служебным положением. Сейчас можно бизнес потопить. Показать, что вложенные отцом деньги тоже уплыли. Но как потом объяснить наш резкий подъем? В этом вся загвоздка и была. День добрый. В кабинет чинным шагом прошел Руслан Викторович, на ходу расстегивая пиджак и скидывая его на спинку пустого стула. Что тут у вас? Он подходит к столу и внимательно изучает план. Пока некоторые из присутствующих не верят своим глазам и показывают на мужчину пальцем, уточняя у меня. Это он или не он? Я киваю, подтверждая опасения некоторых. Женька, пользуясь случаем, начинает быстро рассказывать суть нашего сбора и как бы между делом говорит о том, что если дом миг потопит... Лидия Ивановна сильно огорчится, потому что привыкла к коллективу и рабочему месту. «Ей у вас нравится», – тихо добавляет бойцов и хмурится еще сильнее. «Собственно, тут же подключаются и другие. Говорят о вариантах, о том, чем это все может закончиться. Ну и имена некоторых лиц мы озвучиваем на свой страх и риск. С этим проблем не будет. Скоро офис переедет». «Заживете новой жизнью. Данных людей беру на себя», – произносит Руслан. «Но у меня встречная просьба. Когда он озвучивает свое желание, я понимаю, что выполню его максимально быстро и без вреда для себя. Мужчина же, по сути, оказывает мне большую услугу. Собственно, он и не теряется. Просит дизайн-проект для своего дома и одной квартиры» а после того, как мы пожимаем друг другу руки, он выходит так же быстро, как и пришел когда-то. «Вот это у вас связи, Егор Сергеевич», произносит задумчиво один из юристов, который пришел с отцом. «Сам в шоке. Произношу и выдыхаю. Кажется, полбеды избежать получилось». «В таком случае», – произносит папа, «я все равно документально волью в тебя деньги. Так хоть от меня отстанут». Тогда мне придется разориться для видимости и галочки. Так сделать и решили. А если что, потом вылезет. Да нет, потом уже никто и ничего нам сказать не сможет. А истерику матери я переживу, как и предъявы сестры. Попросту поменяю номер телефона. А их попрошу в офис не пускать. На мой взгляд, идея шикарная. После утомительного собрания... Я выбрался с отцом на поздний обед, а потом проводил свой будущий офис, где работа кипела. О, Егор Сергеевич, ко мне вышел прораб к пятнице закончим. Значит, на выходных нам привезут мебель, проговорил вслух. И соберут, что смогут. А в понедельник переезд, заключил отец. Поздравляю. Выглядит все потрясающе. Варвара придумала, произнес автоматически. Рассматривая новое помещение, которое наполнено красками. А сколько мы сюда интересных дизайнерских деталей внесем. Все будут завидовать. В офис я пришел за час до окончания рабочего дня. Достал график отпусков и подозвал Лидочку. — Через неделю отправляю тебя отдыхать. — На 10 дней, — предупредил ее. — Так у меня же в августе растерялась девушка. И в августе кивнул. А то мы залито тут все свихнемся. А после тебя я буду отдыхать с Варварой дней 5 Так сказать, уйдем по очереди, чтобы было на кого фирму оставить. Вы мне ее хотите доверить?» Удивилась и даже немного испугалась девушка. «Ну а кому еще?» Тоже уточнил я. «Ты всю работу знаешь. Человек ответственный, умный. Помощника тебе оставлю. А может и трех. Так что справишься сто Лидочка немного покраснела и улыбнулась. Вижу же, что приятно ей. Так что же я хотел? Ах да! Написал сообщение главному бухгалтеру, чтобы выдала секретарю хорошие отпускные, а коллективу выписала премию. Да, пусть знают, что я щедрый, ценю труд и своих людей. Тем более все сидящие рядом со мной доказали свою преданность. Варвара. Ох, не так страшен черт, как его малюют, А вообще мы сами себе придумываем страхи. Пока ехали к отцу Егора, я вся тряслась, хоть и понимала, что никто меня не съест. Да и даже если я не понравлюсь, знаю же, что трагедии не будет, но все равно волновалась. Но все прошло так, как я даже подумать не могла. Аня, жена отца Егора, оказалась очень милой, а еще творческой женщиной. «Я впервые рисовала на бересте, и мне очень понравилось». Улыбнулась, вспоминая теплый вечер и наши душевные разговоры. «Варвара Ивановна, а здесь лучше взять яркие цвета или нюд?» Отвлек меня от мысли о вчерашнем дне голос Агаты. Агата была одной из студенток, которые пришли к нам на стажировку. Необычной, я бы сказала. темные длинные волосы, черная практичная одежда, состоящая из джинсы-футболки, макияж с темной подводкой вокруг глаз. На вид казалось, что девушка будет хамить и огрызаться, а на деле очень нежная особа, с ярким внутренним миром. Я одним глазком посмотрела на ее работы из дипломной и поняла, что мышление у нее нестандартное, а это нам и нужно. Вместе мы решили ее вопрос, и девушка вернулась к работе. А я оглядела кабинет, в который принесли дополнительные столы и стулья. Мне дали на стажировку четверых студентов, и мы решили с ними сделать портфолио для сайта. И они руку набьют, и я посмотрю, на что товарищи способны». Агате досталась гостиная. Вадим, высокий симпатичный парень, единственный мужчина в нашем женском коллективе, занялся ванной. А Марина с Людмилой, спальней и детской, я на себя взяла кухню. Студенты были совершенно разными, но явно креативными и нестандартно мыслящими. Хотя Марина с Людмилой и боялись этого показывать, у меня складывалось ощущение, что они постоянно переживали, страшились что-то сделать неправильно. Тут уже синдром отличниц просматривается, а это не есть хорошо. Ну ничего, будем их на своем примере учить быть другими и не бояться этого. К обеду черновые работы у всех были готовы. А я решила, что всем не помешает отвлечься и пообедать. А также пообщаться в неформальной обстановке. «Лидочка, мы на обед. Ты с нами?» Заглянула я в приемную к секретарю, пока студенты пошли вниз. «Не успеваю», — подняла голову от компьютера Лида. «Здесь пообедаю. Егор Сергеевич меня оставил за старшую, а тут заказы повалили». Заказы – это хорошо, но кушать тоже нужно, не забывай об этом. Хорошо. Когда спустилась вниз, студенты меня уже ждали. Повести их решила в небольшое кафе. Там и цены приемлемые, и можно сесть за дальний столик, и никто не будет мешать. Егор выделил деньги на питание, так что сразу предупредила ребят, что обед за счет компании. Я и сама была студенткой. Так что помню, как денег всегда было мало. Тут уж не до походов по кафе. После предупреждения ребята явно расслабились и спокойно заказали блюдо. Обед прошел душевно. Сначала все немного смущались, но потом стали открываться. За чашками вкусного чая я решила поднять тему о хобби. Ведь оно много говорит о человеке. Чем занимаетесь в свободное время? Я, например, люблю рисовать картины». «Самые настоящие?» — удивилась Люда. «А покажете?» «Конечно. Как вернемся в офис, покажу. Но одну из картин вы могли видеть в кабинете у Егора Сергеевича». «Вы сами нарисовали ту аллею?» — ахнула Марина. Я аж засмущалась и только кивнула. «А я люблю мозаику». Тихо призналась Людмила. Собираю ее из стекол и старых плиток. А я плиту из древесины и алюминиевой нити. Присоединилась Агата. А я вяжу мягкие игрушки и кукол, а еще иногда принимаю участие в оформлении свадеб. Мне это нравится. Улыбнулась Марина, и мы все выжидающе посмотрели на Вадима. Парень засмущался. «А я что? Просто делаю керамические тарелки в виде котиков». Пожал он плечами. «О, а покажешь?» Тут же загорелась Люда. «Вернемся в офис и устроим показ наших работ. Мне хочется посмотреть все», – заключила я. «А как ты пришел к изготовлению тарелок?» – спросила Марина у Вадима, когда мы возвращались в офис. Сестра младшая у меня сильно заболела, нужны были деньги на операцию. Мама одна не справлялась. А я делал раньше фигурки из глины. А тут сестра попросила котика. И как-то сам собой получился котик в тарелке. Потом я его раскрасил. В больнице всем понравилось, попросили еще сделать. Уже после я создал объявление на сайте и стал делать тарелки на заказ. «Как-то так», – смущенно ответил парень, а я поняла, что у Егора глаз-алмаз. «Такие сокровища нашел. В офисе мы похвастались каждый своим хобби, а потом начали смотреть работы друг друга. Все вместе. Выделяли плюсы и минусы, находили, что можно доработать и изменить. В целом день прошел интересно и насыщенно. Отпустила ребят домой я в начале шестого, хоть и помнила, что они у нас на неполный день, но не выгонять же. Сама написала Егору узнать, где он и как. Из офиса я всех разогнала, как и просил. «Ты как?» «Нормально, дел не в проворот. Постараюсь вечером заехать. Накормишь голодающего?» «Накормлю». Быстро напечатала в ответ и поспешила домой. Ужин-то еще приготовить нужно. По дороге набрала Карине. Давно с ней не виделись. Так жизнь завертелась, что и некогда. Алло, малё Услышала в трубке голос подруги. «Привет, дорогая! Как дела? Когда увидимся?» «Я до выходных работаю», — вздохнула подруга. «Второй бариста заболел». «Попросили меня поработать». «Кто-то еще что-то мне говорит про трудоголизм». Рассмеялась. «Как съездила к родителям?» «Анри не забрал?» Перевела тему подруга. «Забрал. Я уже так привыкла к ней, что теперь непривычно». «Ничего, зная твоего братца, это ненадолго». Хихитнула подруга. «Ой, прости, у меня клиенты». Позже позвоню. Вся Карина, маленький ураган. Позвонить ей будет некогда? Да и ладно, мне и самой нужно сосредоточиться на ужине, а с Кариной поболтаем нормально при встрече. Все равно не по телефону же рассказывать, что я, кажется, влюбилась. Упс! Ну да, пора в этом признаться хотя бы себе. Но что приготовить? Егор явно будет голодным, да и я бы не отказалась от вкусного ужина. Немного подумав, свернула к супермаркету возле дома. Не помню, что есть в холодильнике, так что лучше купить продукты сразу, чтобы потом не бегать. Решила приготовить карбонару. Это всегда вкусно. А еще сделать салат из помидоров и адыгейского сыра. Нам с Кариной он очень понравился в грузинском ресторане. И она пошла в наглую узнавать рецепт. Я так не могу, но рецепту была рада. Определившись, что готовить, я начала наполнять корзину. Помидоры выбрала мясистые, они будут вкуснее. Взяла грецкие орехи, они придают пикантности салату. И вместо обычного адыгейского сыра решила взять копченый. Люблю комбинировать и играть с ингредиентами рецептов блюд. Ох, у самой слюнки побежали, пока все представляло. Дома переоделась в удобные шорты с футболкой и начала творить. Готовить я любила, особенно когда есть из чего, где и для кого. Вскоре уже кухня наполнилась ароматами еды. На плите томился соус, спагетти почти сварились и я их переложила в сотейник с соусом. Дойдут там и напитаются вкусом. Сама пока нарезала помидоры с листьями салата и сыром, а в блендере смешивала орехи для заправки. Потом добавлю оливковое масло, немного лимонного сока и специй. «Через полчаса буду». Прилетела в мессенджер сообщение от Егора. Я засуетилась, а потом решила выдохнуть и успокоиться. «Все будет хорошо. По-другому и не может. Это же Егор. Жду тебя». Отправила ответ и сделала газ на минимум, чтобы еда оставалась теплой. Быстро заправила салат и украсила его зеленью. Достала две красивые тарелки, вилки и бокалы. Упс, про напитки я и не подумала. «Ну ладно, откроем мамин компот». Быстро принесла с балкона банку с вишневым компотом, перелила его в графин и поставила в холодильник охлаждаться. А сама побежала в ванну приводить себя в порядок и переодеваться. Я успела надеть платье и собрать волосы в высокий хвост, когда раздался звонок в дверь. За дверью стоял Егор с охапкой розовых пионов, бутылкой вина и тортом. И как все удержал-то! Забрала у него цветы, любуясь. Проходи, ужин уже готов, ответила, посторонившись. Ароматы, как в лучших ресторанах города. Что готовила? Сейчас узнаешь, мой руки, и проходи в кухню. Показала ему на ванну. Пока Егор мыл руки, я успела поставить цветы в вазу и водрузить их на середину стола. Расставила тарелки с карбонарой, украсила их помидорами черри и листьями базилика. Салат уже красовался на столе, вместе с кусочками свежего хлеба. Достала из холодильника графин с компотом и поставила рядом с бутылкой вина. Торт пока убрала в холодильник. «Ох, ничего себе, какой стол!» Загорелись глаза у Егора. «Вино?» Предложил он, потянувшись к штопору, который я положила рядом с бутылкой. А я задумалась. Завтра на работу, от полбокала вина ничего не будет. Но с другой стороны, а как Егор потом уедет? Или он не будет пить? А одной пить не камельфо? Или, может, он не уедет? Ох, меня аж в жар бросило от всех этих мыслей. Я даже слегка покраснела. А Егор пытливо смотрел на меня и ждал ответа. И что отвечать?